Книга шестая. Пролог. После всего случившегося Камилу долго донимали расспросами, и я опостылила жизнь при королевском дворе. В ее душе проснулась давняя мечта оставить столицу и найти себе пристанище где-нибудь в сельской глуши. Этой мечте суждено было осуществиться. Правда, не совсем таким образом, как думала с Неожиданно выяснилось, что в Кастильи отыскался ее дальний родственник. Троюрдный брат ее отца, барон Бальсар. Одного не могла понять камила почему он так долго ничего не давал о себе знать. Но вот в руках она держала его послание. Письмо Дона Бальсара было. Полно настойчивых намеков, необходимость в личной встрече, недомолвок и недосказанности. Престарелый сеньор Истово раскаивался в неизвестных камиле грехах. Знатная дама до конца не разобралась в сути дела, но ее любопытство было возбуждено. Дон Бальсар когда-то давно блистал при дворе и считался в то пожалуй, одним из самых рассудительных, здравомыслящих сеньоров, а между тем на письме желтели пятна и размытые буквы, уж не следы ли слез достопочтенного сеньора. Дон Бальсар награждал Камилу всевозможными добродетелями и умолял приехать как можно скорее». «Дело спешное!» — разбирала Камила торопливую вязь букв. «Сеньора за хлопотом будет вознаграждена стаицей!» Последняя приписка была излишней. Письмо удивляло напыщенностью. Но дона Камила готова была поклясться, что Дон Бальсар искренен в своем странном желании увидеть троюродную племянницу. «В городе, принесшем ей столько печали», Камилу ничего не удерживала, кроме мучительных воспоминаний. Она все еще верила, что можно бежать от самой себя. И вести от дальнего родственника с просьбой приехать стала спасительной возможностью. Да, бежать, куда угодно, но бежать. И уже на завтра никому не сказавши, Камилла отправилась туда, куда ее звал, престарелый ей дядюшка, на самый север Кастилии. Хотя в эти места, по слухам, менее всего следовало соваться молодой вдове беспровожатых. Камила принуждала возницу нигде не останавливаться и почти не давала передышки лошадям, но все же успела застать лишь развязку трагедии начало которое проистекало из событий, далеко от стоящих, от того момента, когда Донна камила измученная дорогой, оказалась у смертного адра оборона Бальсара. Судьбе было угодно, чтобы Камилла, уже успевшая раскаяться, в опрометчивом шаге, волей-неволей оказалась вовлеченной в целый каскад событий, поддавшись мимолетному порыву убежать от своего прошлого. Впрочем, чтобы узнать, с чем же столкнулась дона камила следует рассказать предысторию, узнать то, что заставило дона Бальсара вспомнить о существовании дальней родственницы и даже написать ей письмо с мольбой, как можно скорее приехать на север Кастилей. Итак, предыстория.